Брэм Стокер. Гость Дракулы. Когда мы отправились в путь, солнце ярко сияло над Мюнхеном, и воздух был напоен ароматами раннего лета. Перед самым отъездом Гердельбрюк, метрдотель гостиницы «Времена года», где я остановился, С непокрытой головой спустился к экипажу и, пожелав мне приятной поездки, обратился к кучеру, еще придерживавшему дверцу кареты. «Помни, что ты должен вернуться до наступления темноты. Небо выглядит безоблачным, но с севера задувает зябкий ветер, который может предвещать внезапную бурю, но я уверен, что ты не опоздаешь». Тут он улыбнулся и добавил, — Ты же знаешь, каково бывает этой ночью? — Я, майнхерр. — Да, сударь. Перевод с немецкого. Выразительно отозвался Иоган и, прикоснувшись к шляпе, быстро тронулся с места. Когда мы выехали из города, я жестом попросил его остановиться и спросил, — Скажи, Иоган, а какая сегодня будет ночь? Вальпургиева ночь. Перекрестившись, лаконично ответил он. Потом он вынул свои часы, массивную и старомодную серебряную луковицу немецкой работы размером с брюкву, и посмотрел на циферблат. При этом он нахмурился и нетерпеливо пожал плечами. Я понял, что таким образом он выражает вежливый протест по поводу нецелесообразной задержки, и опустился на сиденье, давая понять, что можно продолжить поездку. Он быстро тронулся с места, словно пытаясь возместить потерю времени. Время от времени лошади вскидывали головы, с подозрением нюхали воздух. В таких случаях я начинал тревожно оглядываться по сторонам. Дорога была унылой, ибо мы пересекали высокое, продуваемое всеми ветрами плато. Пока мы ехали, я заметил боковую дорогу, которая выглядела мало используемой, и спускалась в небольшую извилистую долину. Она имела такой привлекательный вид, что я снова велел Иогану остановиться, даже рискуя навлечь на себя его недовольство. Когда он сделал это, я сказал, что хочу проехать по боковой дороге. Он стал придумывать всевозможные отговорки и часто крестился при разговоре. Это лишь подстегнуло мое любопытство, поэтому я стал задавать ему разные вопросы. Он отвечал уклончиво и регулярно поглядывал на часы в знак протеста. «Ну что же, Йоган, я хочу спуститься по этой дороге», — наконец сказал я. «Не буду предлагать тебе присоединиться ко мне, если сам не захочешь. Но тогда расскажи, почему она тебе не нравится?» «Это все, о чем я прошу». Вместо ответа он спрыгнул с козел, как чертик из коробки. С такой скоростью он оказался на земле. Он умоляюще протянул руки и стал упрашивать меня отказаться от этого намерения. Английские слова в его речи были так перемешаны с немецкими, что я едва мог понять его. Он как будто хотел рассказать мне о чем-то, но сама мысль о поездке настолько пугала его, что он каждый раз останавливался и начинал креститься со словами вальпургиева ночь». Я пытался спорить с ним, но бесполезно спорить с человеком, если не знаешь его языка. Преимущество определенно было на его стороне, ибо хотя сначала он говорил по-английски, грубо коверкая слова, но потом начинал волноваться и переходил на родной язык, каждый раз при этом поглядывая на часы. Потом лошади забеспокоились, И снова стали нюхать воздух. Кучер сильно побледнел, испуганно огляделся и потом вдруг устремился вперед, взял лошадей под узцы и отвел их в сторону примерно на двадцать футов. Я пошел следом и поинтересовался, почему он это сделал. Вместо ответа он снова перекрестился, указал на место, которое мы покинули, и сказал сначала по-немецки, а потом по-английски. «Похоронили его. Того, кто убил себя. Я вспомнил о старом обычаи хоронить самоубийц на перекрестках дорог. А, теперь понятно. Самоубийство. Как интересно. Но я все равно не мог понять, почему лошади так испугались». Пока мы разговаривали, то услышали странный звук, что-то среднее между визгом и лаем. Он донесся издалека, но лошади буквально вскинулись из-за этого, и Иоганну пришлось приложить все свое умение, чтобы утихомирить их. Он был бледен и сказал, «Похоже на волка, но сейчас здесь нет волков». — Волки давно не появлялись так близко от города? — поинтересовался я. — Давно, давно, — ответил он. — Весной и летом, но со снегом волки были здесь не так давно. Пока он гладил лошадей и старался успокоить их, по небу быстро поплыли темные облака. Солнце исчезло, и нас коснулось дыхание холодного ветра. Но это было лишь касание больше похожее на предупреждение, потому что вскоре солнце засияло снова. неоган посмотрел на горизонт, приложив руку козырьком ко лбу, и сказал, — Снежная буря, она скоро придет. Потом он опять посмотрел на часы и, крепко удерживая поводья, потому что лошади по-прежнему беспокойно переступали копытами и мотали головами, Забрался на козлы, как будто настало время продолжить нашу поездку. Я все еще упрямствовал и не захотел сразу садиться в экипаж. «Расскажи мне, куда ведет эта дорога?» — произнес я и указал туда. Он снова перекрестился и пробормотал молитву, прежде чем ответить. «Это нечестивое место». «Какое место?» — спросил я. «Деревня». «Значит, там есть деревня?» «Нет, нет. Никто там не живет уже сотни лет». Мое любопытство взмыло до небес. «Но ты сказал, что там была деревня?» «Была. Где она теперь?» Тогда он завел длинный рассказ, настолько мешая английскую речь с немецкой, что я не вполне понимал, о чем он говорит. Но приблизительно я уловил что давным-давно, сотни лет назад, там умерло много людей. Они были похоронены, но из-под глины доносились странные звуки. И когда могилы открыли, женщины и мужчины в гробах оказались румяными и не затронутыми тлением, а их рты были наполнены кровью. Торопясь спасти свою жизнь и свои души, Перекрестившись, добавил он, «Те, кто остался, бежали в другие места, где жили люди, а мертвые были мертвецами, а не чем-то иным». Он особенно боялся произнести эти последние слова. По мере продолжения рассказа он волновался все сильнее и сильнее. Казалось, будто воображение захватило его в плен... И когда он закончил, то буквально трясся от страха, бледный, потеющий и оглядывающийся по сторонам, словно ожидая появления какого-то чудовищного существа прямо здесь, на открытой равнине под ярким солнцем. Наконец, охваченный мучительным отчаянием, он воскликнул «Вальпургиева ночь!» и указал на карету, чтобы я уселся на место. Моя английская кровь восстала против этого, так что я отступил назад и сказал, — Ты боишься, Иоган, ты слишком напуган. Поезжай домой, а я вернусь один. Прогулка мне не повредит. Дверь экипажа была открытой. Я взял свою дубовую прогулочную трость, лежавшую на сиденье, потому что всегда беру трость на экскурсии в отпуске, и закрыл дверь. Указав в сторону Мюнхена, я добавил: Отправляйся домой, Иоган. Вальпургиева ночь не пугает англичан. Лошади еще больше забеспокоились. И Иоган пытался удержать их, взволнованно умоляя меня не совершать подобной глупости. Я жалел этого беднягу, который так искренне старался помочь мне, но все же не мог удержаться от смеха. В своей тревоге и расстройстве он забыл о единственном способе взаимопонимания между нами и теперь лопотал на своем родном языке. Это становилось немного утомительным. «Домой!» — велел я ему и направился к перекрестку дорог, ведущему в долину. С отчаянным жестом Йоган повернул лошадей к Мюнхену. Я оперся на трость и посмотрел ему вслед. Некоторое время он двигался медленно. Потом на гребне холма появился высокий и худой человек. Большего я не мог различить на таком расстоянии. Когда он приблизился к лошадям, те начали горцевать на месте и легаться, а потом заржали от ужаса. Иоганн не мог удержать их. Они рванули с места, убегая как безумные. Я проводил их взглядом, потом поискал незнакомца, но он тоже исчез. С легким сердцем я повернул на боковую дорогу, И начал спускаться в долину, так пугавшую Иоганна. Насколько я мог видеть, для его протестов не было ни малейшей причины. Целых два часа я шагал, не думая о времени или расстоянии, и не заметил ни одного человека или дома. Там царило сплошное запустение». Я не обращал на это особого внимания, пока не оказался за поворотом дороги на краю леса. Тогда я осознал, что глубоко впечатлен этой безлюдной пустошью. Я присел, чтобы отдохнуть и осмотреться. Меня удивило, что здесь было гораздо холоднее, чем в начале моей прогулки. Вокруг слышались приглушенные вздохи, а потом откуда-то сверху послышался глухой рев. Посмотрев туда, я заметил плотные темные облака, быстро двигавшиеся по небу с севера на юг на большой высоте. Это был признак надвигавшейся бури. Я немного продрог, но решил, что это следствие остановки после энергичной прогулки, и продолжил ходьбу. Местность, по которой я проходил, теперь стало гораздо более живописной. Там не было необычных объектов, привлекавших внимание, но на всем лежал отпечаток тихой красоты. Я почти не следил за временем, и только в густеющих сумерках начал задумываться о том, как найду дорогу домой. Яркий день погас, воздух был холодным, и облака над головой двигались еще быстрее, чем раньше. Они сопровождались отдаленными шорохами и тем таинственным звуком, который, по словам кучера, исходил от волков. Какое-то время я колебался. Я внушил себе, что должен увидеть заброшенную деревню, поэтому двинулся дальше и вышел на открытое место — Со всех сторон окруженная холмами. Их склоны поросли деревьями, Которые спускались в долину, Усеянную мелкими рощами, с увалами и седловинами здесь и там. Я посмотрел вперед и увидел, Что дорога изгибается возле одной из самых густых рощ И теряется за ней. Пока я смотрел, стало еще холоднее, И внезапно пошел снег. Я подумал о нескольких милях, пройденных по этой дикой местности, а потом поспешил найти укрытие в лесу перед собой. Небо становилось все темнее, а снег шел все быстрее и гуще, пока земля впереди и вокруг меня не превратилась в блестящий белый ковер дальний край которого терялся в туманной мгле. Дорога осталась, но ее границы были размыты, и вскоре я обнаружил, что каким-то образом сошел с нее, ибо под ногами исчезла твердая поверхность, и они стали погружаться в мох и траву. Потом ветер задул сильнее и превратился в буран, так что я был вынужден бежать под его натиском. Воздух стал ледяным, и, несмотря на мои усилия, я начал замерзать. Снег падал так густо и кружился передо мной такими быстрыми вихрями, что мне едва удавалось держать глаза открытыми. То и дело небосвод раскалывали пополам огромные молнии, и в свете их вспышек я видел перед собой огромную массу деревьев, в основном тисов и кипарисов покрытых слоями снега. Вскоре я оказался под прикрытием деревьев, и здесь, в относительной тишине, слышал свист ветра наверху. Темнота снежной бури уже смыкалась с темнотой ночи. Пурга постепенно затихала и возвращалась лишь яростными порывами и снежными зарядами. В такие моменты зловещий волчий вой как будто повторялся вместе со многими похожими звуками вокруг меня. Время от времени через темную массу плывущих облаков пробивался случайный свет луны, освещавший местность и показывавший мне, что я нахожусь на окраине густой массы тисовых и кипарисовых деревьев. Когда снег прекратился, я вышел из укрытия и приступил к исследованиям. Мне показалось, что среди множества старинных фундаментов, мимо которых я проходил, может найтись дом, хотя и полуразрушенный, где я могу на время обрести кров. Обогнув край рощи, я увидел низкую стену, окружавшую ее, следуя вдоль которой... Вскоре нашел проем. Здесь кипарисы образовывали аллею, ведущую к какому-то квадратному сооружению. Но когда я заметил его, облака закрыли луну, и мне пришлось искать путь в темноте. Я ежился от порывов холодного ветра, но слепо брел вперед в надежде на укрытие. Я остановился потому что казалось, будто мир вокруг меня тоже остановился. Буря миновала, и, наверное, в гармонии с тишиной природы мое сердце почти перестало биться. Но это длилось лишь мгновение. Внезапно лунный свет прорвался через облака и показал, что я нахожусь на кладбище. А квадратный объект передо мной — Был массивной мраморной гробницей, такой же белой, как снег, лежавший вокруг нее. С лунным светом вернулся свирепый вздох бури, которая как будто возобновилась с долгим протяжным воем, словно стая волков. Хотя мраморная гробница по-прежнему была озарена лунным сиянием, буря не стихала. Словно побуждаемый некими чарами, я приблизился к усыпальнице, желая увидеть, что она собой представляет и почему простояла здесь столько времени. Я обошел вокруг нее и прочитал надпись на немецком языке над дверью с дорическими колоннами. «Графиня Долинген из Граца в Стирии искала смерть, И нашла ее. 1801 год. На вершине гробницы, состоявшей из нескольких громадных мраморных блоков, находился большой железный штык или кол, уходивший глубоко в камень. На обратной стороне я увидел надпись, выгравированную за главными русскими буквами. Мертвецы движутся. Быстро. В этом сооружении было нечто настолько жуткое и странное, что у меня голова пошла кругом. Я впервые пожалел, что не воспользовался советом Иоганна. Тут меня посетила мысль, которая стала ужасным потрясением. Сегодня Вальпургиева ночь. «Вальпургиева ночь!» когда, как верили миллионы людей, на земле воцарялась власть дьявола, когда открывались могилы и мертвецы выходили наружу, когда на земле, в воде и в воздухе творилось всевозможное зло, в том самом месте, которого особенно боялся мой кучер, в безлюдной деревне, покинутой сотни лет назад. там где лежат самоубийцы. А я был один, без оружия, и дрожал от холода под снежным саваном, пока наверху ярилась буря. Я был вынужден призвать на помощь все свое мужество, все религиозные и философские убеждения, чтобы не рухнуть на месте в припадке ужаса. Теперь вокруг меня закружился настоящий смерч, Земля сотрясалась, как от тысячи лошадиных копыт, и на этот раз ветер принес на своих ледяных крылах не снег, а град, прибивавший листья и ломавший ветви с такой яростью, словно градины были камнями, выпущенными свирепыми пращниками Балеарских островов. Градинами, которые сделали мое убежище под кипарисами, не более надежным, чем соломенная крыша. Вскоре я был вынужден покинуть это укрытие и устремиться к единственному месту, предлагавшему надежный кров, к дверям гробницы с дорическими колоннами. Присев у массивной бронзовой двери, я получил определенную защиту от града, но теперь градины ударяли в меня отскакивая от земли и мраморных стен. Когда я прислонился к двери, она немного поддалась и открылась внутрь. Даже гробница казалась желанным убежищем посреди такой безжалостной бури. Я был готов войти туда, когда вспышка разветвленной молнии озарила небо от края до края. В тот миг клянусь жизнью. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел прекрасную женщину с округлыми щеками и алыми губами, как будто спавшую в гробу. Когда раздался раскат грома, меня словно схватила рука великана и вышвырнула из гробницы. Все произошло так внезапно, что прежде чем испытать шок, Моральный и физический, я пострадал от града, осыпавшего меня. В то же время я испытывал странное, но властное ощущение, что рядом кто-то есть. Я посмотрел на гробницу. Тогда последовала новая ослепительная вспышка, ударившая в железный кол, воткнутый в гробницу и проникшая в землю, кроша мрамор, словно неугасимое пламя. Мертвая женщина восстала в момент агонии, когда она была объята пламенем, и ее крик боли потонул в громовых раскатах. Последним, что я слышал, было ужасающее смешение звуков — когда огромная рука снова схватила меня и потащила прочь под ударами града и звуками волчьего воя. Последнее, что я помню, — это размытая белая масса, как будто все окрестные могилы разверзлись и выпустили на волю призраков в погребальных саванах, которые наступали на меня сквозь пелену града пополам с дождем. Постепенно ко мне вернулось смутное подобие сознания, а вместе с ним и ощущение жуткой усталости. Какое-то время я ничего не помнил, но затем постепенно пришел в чувство. Боль терзала мои ноги, но я не мог пошевелить ими. Они как будто онемели. В затылке и позвоночнике поселился ледяной холод, а уши словно отмерзли вместе с ногами, но тоже болели. При этом в моей груди разливалось тепло, и это ощущение было сладостным по сравнению с другими. Это был кошмар. Физический кошмар, если можно воспользоваться таким выражением, ибо некая тяжесть, давившая мне на грудь, затрудняло дыхание. Казалось, что этот период ступора продолжался долгое время, и по мере его ослабления я, должно быть, заснул или снова потерял сознание. Потом наступила какая-то тошнота, похожая на первую стадию морской болезни и дикое желание освободиться от чего-то, правда, я не знал, от чего именно. Полная тишина объяла меня, как будто весь мир заснул или умер. Ее нарушало лишь прерывистое дыхание какого-то животного рядом со мной. Я почувствовал теплое, щекочущее прикосновение к моему горлу, и тогда пришло осознание ужасной истины, от которой заледенело сердце, А кровь гулка застучала в висках. Какое-то огромное животное лежало на мне и лизало мое горло. Я боялся пошевелиться, поскольку инстинктивное благоразумие убеждало меня оставаться неподвижным. Но зверь как будто почувствовал произошедшую во мне перемену, потому что он поднял голову. Через прикрытые ресницы я увидел наверху два горящих глаза громадного волка. Его острые белые клыки отливали лунным светом, зияющей красной пасти. Я ощущал на себе его горячее, едкое дыхание. Еще какое-то время я ничего не помнил, а потом услышал низкое рычание, сопровождавшиеся скулящими звуками. Затем издалека донеслись крики «Эй, эй!» как будто от нескольких голосов, зовущих в унисон. Я осторожно приподнял голову и посмотрел в том направлении, откуда исходили звуки, но кладбище закрывало обзор. Волк продолжал странно скулить и повизгивать, а в кипарисовой роще появилось красное сияние, следовавшее за звуками. По мере приближения голосов волк заскулил громче и чаще. Я боялся подать голос или пошевелиться. Потом из-за деревьев внезапно появились всадники с факелами в руках. Волк слез с моей груди и побежал к кладбищу. Я увидел, как один из всадников, солдат, судя по их фуражкам и длинным армейским плащам, вскинул карабин и прицелился. Спутник толкнул его под локоть, и пуля прожужжала у меня над головой. Очевидно, он принял мое тело за притаившегося волка. Другой всадник заметил убегавшего зверя и выстрелил ему вслед. Потом они перешли на галоп и поскакали вперед, некоторые ко мне, а другие преследовали волка, исчезавшего среди заснеженных кипарисов. Когда они приблизились, я попытался двинуться с места, но остался бессилен, хотя мог видеть и слышать их вокруг себя. Двое или трое солдат спешились и опустились на колени рядом со мной. Один из них поднял мне голову и приложил ладонь к моему сердцу. «Хорошая новость, друзья!» — воскликнул он. «Его сердце еще бьется!» Потом мне в рот влили глоток бренди. Это придало мне бодрости, так что я смог полностью открыть глаза и оглядеться вокруг. Огни и тени двигались между деревьев, и я слышал, как мужчины перекликаются друг с другом. Вскоре они собрались вместе, издавая удивленные и испуганные возгласы. Вспыхнули новые огни, когда остальные беспорядочной толпой повалили с кладбища, словно одержимые. Люди вокруг меня начали задавать вопросы. «Ну как, вы нашли его?» Нет, — Нет-нет, — торопливо ответил он, — нужно уходить отсюда и побыстрее, здесь нельзя оставаться, особенно в такую ночь. — Что это было? — вопрос задавался на все лады, но ответы были уклончивыми и неопределенными, как будто люди хотели выговориться, но под воздействием какого-то общего испуга воздерживались от откровенного выражения своих мыслей. «Это... в жизни такого не видел», — промямлил один из них, чье самообладание явно дало трещину. «Волк! И все-таки не волк!» — с содроганием произнес другой. «Бесполезно охотиться на него без серебряных пуль», — добавил третий более сдержанным тоном. «Хорошо, что мы выступили сегодня вечером», — воскликнул четвертый. — Теперь мы честь по чести заслужили свою тысячу марок! На разбитом мраморе была кровь, — произнес еще один после некоторой паузы. Она не могла появиться от удара молнии. — А он? С ним все в порядке? Посмотрите на его горло. Видите, друзья, волк лежал на нем и согревал его. — С ним все в порядке. Кожа цела. — ответил офицер, посмотрев на мое горло. — Что все это значит? Мы никогда бы не нашли его, если бы волк не скулил. — Что стало со зверем? — спросил человек, который держал мою голову и который казался наименее затронутым общей паникой, потому что его руки были крепкими и не дрожали. На его рукаве был шеврон унтер-офицера. — Он отправился в свое логово, — ответил человек с мертвенно-бледным узким лицом, буквально дрожавший от ужаса и нервно оглядывавшийся по сторонам. — Тут достаточно могил, куда он может залечь. — Давайте поскорее уйдем отсюда, друзья! Нужно покинуть это проклятое место! Офицер привел меня в сидячее положение, а затем по его команде несколько человек усадили меня на лошадь. Он забрался в седло у меня за спиной, обнял так, чтобы я не упал, и отдал приказ к отступлению. Отвернувшись от кипарисов, мы поскакали прочь от кладбища в армейском строю. Язык все еще отказывался служить мне, и я был вынужден хранить молчание. Должно быть, я заснул, ибо в следующий момент... Обнаружил себя стоящим и поддерживаемым солдатами по обе стороны от меня. Было уже почти светло, и на севере отражалась красная полоска солнечного света, похожая на пролитую кровь над заснеженной равниной. Офицер внушал своим подчиненным ничего не говорить о том, что они видели, не считая того, что они обнаружили неизвестного англичанина, под охраной большой собаки. — Собака! — фыркнул тот человек, который испугался больше остальных. — Это была не собака. Я могу узнать волка, когда вижу его. — Я сказал собака, — спокойно произнес молодой офицер. — Собака! — иронично повторил другой солдат. Было очевидно, что его смелость поднимается вместе с солнцем. Он указал на меня и добавил, «Посмотрите на его горло. Разве это собачья работа, командир?» Я рефлекторно поднял руку к горлу, но когда прикоснулся к нему, то вскрикнул от боли. Люди собрались вокруг, чтобы посмотреть. Некоторые спешились, но тут снова раздался голос молодого офицера. «Как я и сказал, это была собака». Если кто-то скажет иное, над нами будут смеяться. Потом меня усадили за всадником, и мы въехали в пригороды Мюнхена. Здесь мы нашли свободный экипаж, куда меня перенесли и отвезли в гостиницу времена года. Молодой офицер сопровождал меня. Следом ехал солдат, ведущий в поводу его лошадь, а остальные ускакали в свои казармы. По прибытии Гердель Брюк так быстро вышел на крыльцо, чтобы встретить меня, что не оставалось сомнений. Он наблюдал за нами изнутри. Он взял меня под руку и услужливо провел внутрь. Офицер отсалютовал мне и уже собирался уйти, когда я осознал его намерение и настоял на том, чтобы он поднялся в мои комнаты. За бокалом вина... Я тепло поблагодарил его самого и его храбрых товарищей за свое спасение. Он ответил, что очень рад этому, и что Гердель Брюк с самого начала предпринял всяческие меры для организации и обеспечения поискового отряда. При этих двусмысленных словах Метардотель улыбнулся, а офицер сослался на служебные дела и ушел. «Гердельбрюк», — начал я, — «как и почему эти солдаты отправились искать меня?» Он пожал плечами, словно не одобряя свой поступок, и ответил. — Мне повезло, что я смог обратиться к командиру полка, в котором когда-то служил, и попросить его, чтобы он поискал добровольцев. — Но откуда вы знали, что я заблудился? — спросил я. Кучер вернулся сюда с остатками своего экипажа, который опрокинулся на ходу, когда лошади понесли. — Но, разумеется, вы не стали бы отправлять военный поисковый отряд только из-за этого. — О, нет, — ответил он, — но еще до прибытия кучера я получил телеграмму от боярина, чьим гостем вы являетесь. С этими словами он достал из кармана телеграмму, Передал ее мне, и я прочитал Бистриц Бистрица река в Румынии. Позаботьтесь о моем госте. Его безопасность чрезвычайно дорога для меня. Если с ним что-то случится или он пропадет без вести, не считайтесь с расходами, чтобы найти его и обеспечить его безопасность. Он англичанин и, следовательно, имеет склонность к приключениям. Ночью путникам часто угрожает опасность от снежных буранов и волков. Не теряйте ни минуты, если подозреваете, что он попал в беду. Ваше рвение будет вознаграждено за счет моего состояния. Дракула Когда я держал телеграмму в руке, комната как будто начала вращаться вокруг меня, и если бы внимательный метрдотель вовремя не подхватил меня, то я бы непременно упал. Во всем этом было нечто настолько странное и невообразимое, что во мне росло ощущение двух противоборствующих сил, сама мысль о которых — как будто парализовало меня. Я определенно находился под некой таинственной защитой. Сообщение, пришедшее из далекой страны в самый последний момент, спасло меня от непробудного снежного сна и волчьих челюстей.